По дороге бат я встретил своих ребят Они не из тех голубят, что бухают бат Справедливая концепция, Жизнеустройство жизни мертва Вырубили твердача, на дне бутыля дыра Дерьмо от камня по флангам и сеть река Марля из Израиля, и все ты соси кутак. Бэк да фака, факов. В пакет закатан товар. Зрак закапан настроен майк. Blackdrop life, rhythm of rush bar and barfly. на pass very nice. Скрипит разъебанный бас. Мир прогнется под вас. Не попасть бы по лицам, спать спака-пакости. Ведь кто из нас опаснее, так и не ясно. Смотрем белым лампасам вверх к небесам. Этот саунд призывает волосню на яйцах стать. Ты мне подстать, если не в силах подставить. В Израиле боевые. Припасов, достаточно парень Баб по дороге Вскрепила отряд. Их голоса отвердят. Тебе туда нельзя. Но ведь я уже взял. Пакет нормальный. Присядем на карта. И курнёт по дороге отряд. Их голоса твердят, Тебе туда нельзя. Но ведь я уже взял. Пакет нормальный. Присядем на шайтаном Баб, по дороге отряд. Их голоса туда нельзя. Но ведь я уже взял. Нормально. Сядем на корто. Но курнёт По Папа дороге ва. Мама. Папа дороге ва. FC Pro. Папа дороге ва. блэк Crow. по дороге ва. По, по дороге во. По -по по -по -по меня скрипел отряд, Со мной под дурьёт. Да хуя было, ребят. И всем похуй, что чутка чётка гёрда. Мама ні! Mm -hmm. mm -hmm. Морда, водили в КПЗ, хороводом и ночь В углу блять обоссалась какая-то сволочь Нам было в радость свалить оттуда утром Свежачок махом замутил братуха И мы снова под кайфом, снова комодос Настели по клумбам, как высада кросс Ищем приключений, наступает дат. Колян, Вован, Диман, и толстый брат Подмутили бога, закачали стайл На лавочке чтиво не было листа бы до куста и сделать пусто Но платный талкан у меня кончилась капуста по дороге вак Скрипил их голоса твердят, Тебе туда нельзя. Но ведь я уже взял пакет нормальный. Сядем на картах И курнем шайтанов. По дороге вак. Скрипил отряд. Их голоса твердят, Тебе туда нельзя. Но ведь я уже взял пакет нормальный. Присядем на картах Да курнем шайтанов. По дороге ваш. Скрипил отряд. Их голоса отвердны. Да Тебе туда нельзя. Но ведь я Пакет нормальный, сядем на карта, докурнем с чайтаном. Па по дороге ватт, Марля, па по дороге ватт, FC Проб, по дороге ватт, Блэк Рок, па по дороге ватт.